Глава 37 Балаган За последние 10 лет, которые Джоу Цзышу прожил, то ли человеком, то ли тенью, сердце его ожесточилось и научилось не поддаваться панике и сомнениям. В 15 на плечи Джоу Цзышу пала ответственность за поместье времен года, а в 18 случайная встреча с наследным принцем Халяньи Пробудила в нем юношеское рвение. В 23 он основал Тинчуан. Он достиг всего, чего мог достигнуть. Даже если имя Джо Цзыши не упомянуто в летописях, горы и реки были свидетелями его заслуг. Закончив обмен любезностями с Юцифэном, Джо Цзышу окинул толпу колким ледяным взглядом и приподнял уголки губ в улыбке, больше напоминающей оскал. Хуан Даджень внутренне заколебался, его охватило внезапное желание отступить, Но покосившись на чопорного Юцефена, желтый даос решил еще немного постоять на своем, чтобы не показать себя трусом. В глубине души Хуань Дао Джейн всегда считал Юцефена, как и его погибшего отпрыска, бесполезными декорациями. Никакой сути, одна видимость. В отношениях с другими крупными школами эти смазливые бездельники могли полагаться лишь на былую славу своего приходящего в упадок поместья. Адепты Цаньшань и Хуашань издавна поддерживали братские отношения, поэтому Хуан Даожень помогал бездарному отцу и сыну исключительно по доброте душевной. Желтому Даосу нравилось выставлять себя благородным человеком, ценящим дружеские узы, он даже немного жалел Юйцефеном. И уж, конечно, никак не мог сбежать с поля боя на глазах у изнеженного приятеля. Обведя воинствующим взглядом толпу сторонников, Хуан Доужень да мысленно успокоил себя. Нас много. Даже если каждый наступит на этого проходимца по разу, от него мокрого места не останется. «Нечего любезничать, с кем попало. Поймаем его, допросим. Тогда и поговорим», — гаркнул желтый даос, храбрясь на публику. Его крик взорвался петарды прямо над ухом Юй Цефена. Тот поморщился от резкого звука. Чинно кивнул и рассеянно обмахнулся веером с изображением великолепного пейзажа. Юй Цефена, в свою очередь, удручала необходимость выступать одним фронтом с таким грубияном, как Хуан Дауджень. Желтый даос и внешне был неказистый, вел себя, как неотесанный босяк. По мнению утонченной главы ордена Хуаньшань. Даже у мясника, рубящего свинину на рынке, больше изящества, чем у Хуан Дао-Дженя. Вдобавок, скудаумный глава ордена Цаньшань считал себя попом земли и из кожи вон лес, лишь бы попасть в центр внимания. Например, вопил так, что в деревне за 10 ли отсюда горшки должны были попадать с полок. Юй смотрел на Джоу Цзишу с застывшей улыбкой, делая вид, что не знаком с Хуан Дао-Дженем когда бы ни ослабление школы Хуаншань, ни сложности в поисках союзников развестал бы он Йекшаться с вульгарной головой Цаншань. Если тот желтый дурак готов взять на себя ответственность, Юцифен милостиво уступит ему дорогу. Поскольку боевые умения дерзкого незнакомца могли неприятно удивить, а ученик древнего монаха еще и не обозначил свою позицию, Юцифен шел за благо. Прощупать почву руками Хуанда у Дженя. И вот тут-то случилась досадная заминка. Издав боевой клич, Хуанда у решил, что сделал достаточно. И дальше Юйци Фэн справится без него, поведет всех в бой, чтобы смести с дороги врагов. Желтый Даос не собирался лично морать руки и с удовольствием понаблюдает за расправой со стороны. Но Юйцифэн продолжал молча обмахиваться веером, ожидая, что именно Хуанда у возглавит атаку. Ничего не понимающая толпа застыла в недоумении. Никто не подумал сдвинуться с места. В заполненном десятками людей узком переулке воцарилась мертвая тишина. За всю жизнь Венкисин не видел более нелепого зрелища. Смеяться, когда весело, плакать, когда грустно, или хулиганить просто потому, что напало вдохновение, Венкисин всегда решал сам, чего ему больше хочется. Приличие и уместность не имели значения вот и сейчас, Ванькисин задумал освистать Хуанда у Дженя с его бесплатным цирком, потому что хохот накатил сам с собой. Вы что, в ролях запутались? потешался Венькисин. Как можно объявлять спектакль, не вызубрив реплики. Пошли вон со сцены, шуты гороховые. Кыш, кыш, чаевых не будет. Оценив начало представления, Ебай бросил коротко, позорище и пошел прочь, не оглянувшись на. Лю Цэн Цяо вскоре его белоснежная фигура растаяла вдали, как облако. Ситуация в самом деле походила на балаган. Чем дальше, тем больше. У Джо зышу не было желания развлекать толпу, и он хотел уже скромно удалиться. Но тут желтый Даос наконец решился атаковать. «А ну стоять, мерзавец!» – завопил Хуан Дао Джей, погнавшись за Джо зышу «От меня не уйдешь!» Его противник спокойно продолжал путь только выпрямил спину, внезапно став выше Хуан Чжэнь. «Катись отсюда!» – бросил Джоу Дзышу, даже не оглянувшись. Взмахом длинных рукавов он отправил два мощных вихря энергии. С невероятной точностью один поразил плечо нападавшего, другой – колено. Хуан Даджен, как почтительный сын, послушно откатился в сторону. Вэньки Син сложился пополам и уперся рукой о стену, задыхаясь от смеха. Он с радостью обнаружил, что Джоу Сюй не только хорош с собой, но и обладает особым чувством юмора. Это было ужас как занимательно, но тут комедия чуть не обернулась для Вэньки Сина трагедией. Пока всеобщее внимание было приковано к Джоу Дзишу, Юй Цефэн надумал взять реванш, его длинный меч со свистом вылетел из ножен и без предупреждения устремился к шее Вэньки Сина. Все это время Юй Фэн только притворялся, будто ему есть дело до Джоу Дзишу а сам украдкой наблюдал за Вейн -Кисином. Глава ордена Хуашань не простил бы человека, который застаивал его принародно упасть лицом в грязь, даже если бы господин Вэйн давно обратился в пепел. Юцифен просто не чувствовал себя мужчиной, если бы не попытался отомстить за оскорбление. На самом деле глава Юй напрасно так сокрушался. Даже до позорного падения ни один дурак в этом мире не считал его за достойного человека. И месть обидчику тут не помогла бы. Винкисин рефлекторно оттолкнулся ладонью от стены и резко прогнулся назад, спасаясь от бешеного шквала ударов каждой ярости предыдущего, он был весьма озадачен таким напором. В день, когда они с боем забирали Джан-Чиндлина из поместья Гао, Винкисин был так пьян, что себя не помнил. Конфуз, приключившийся с Юти попросту выпал из его памяти. Но даже если бы Венки Син не забыл, как стегнул кнутом главу ордена Хуаша и заставил его пропахать носом землю, это мало бы изменило ситуацию. Венкисин прекрасно видел, что Юй не нежная девица, которой надо беречь лицо и блестить достоинство, Ну упал, и что с того? Продолжая уворачиваться от ударов, Венкисин искренне недоумевал. «Почему?» Утонченный глава Юй кидается на невинных прохожих. Юйцефен как будто настиг негодяя, соблазнившего его жену. Ванькисину даже стало немного обидно. Мужчины, как правило, не брали в жены других мужчин. Значит, достойное объяснение отпадало. Не торопясь атаковать в ответ, Ванькисин ловко отскочил назад и улучшил момент, чтобы уточнить. «Ты почему так взерился? «Нечестивцы несут зло своими подлыми уловками!» С холодной свирепостью усмехнулся Юйцефен. «Ради народа, дзяньху, я обязан его вытравить! Нет нужды что-либо объяснять, просто сдохни!» Ванькисин крутанулся в сторону, в очередной раз избежав удара и резко замер. Склонив голову на бок, он вытянул вперед руку и сжал двумя пальцами меч Юйцефена. «Вытравить?» усмехнулся Ванькисин. «Прошу меня простить!» «Но я не портовая крыса, а ты, любезный крысолов, будь добр, спустись с небес!» так и не шелохнулся, но под его пальцами меч Юйцефена раскололся надвое. В мире боевых искусств уничтожение чужого оружия было преступлением по тяжести, не уступающим убийству родителей или похищению супруги. Глаза Юйцефена моментально налились кровью. Оттолкнувшись ладонь от груди Ванькисина, глава ордена Хуаншань подпрыгнул, чтобы ударить ногой в промежность. Движения благородного героя были такие стремительные, словно он жизнь положил на отработку одного этого приема. Как раз в этот момент Хуан Дауджень прокувыркался мимо, как перекати поле. Толпа вспомнила, для чего они здесь собрались, и бросилась надоедать Джоу Цзишу. Никто даже не заметил, как глава ордена Хуаншань дает чуть в сторону, сольное представление под названием «дразнящий дурной удар». Конечно, страшные события случались во все времена, но этот год был рекордным. Блокируя подлый удар, Веньки Син приподнял колено и встретил им голень Юйцефена. Послышался треск ломающейся кости, и в тот же миг ладони противников соприкоснулись. Юйцефен почувствовал привливную волну смертоносной ци, но было слишком поздно, Он уже не мог оторвать руку, а шквал атакующей энергии, словно цунами, разлился по его меридианам, перегружая их до предела. Юй Цифен в панике поднял взгляд и увидел, что обычное, легкомысленное и бесшабашное улыбкой лицо Ванькисина изменилось, став зловещим, словно за невесомой мишурой скрывался темный, отчужденный и безучастный демон, убивающий без малейшего промедления и сожаления. Вдруг в воздухе раздался пронзительный женский виск. Вместе с порывом свирепого ветра в Энкесина полетели свистящие сиреневатые светлом иглы, рефлекторно отпустив Юйцефена, Венкисин выставил вперед собой ладонь. Тонкие длинные иголки осыпались на землю, но поток убийственный ци не остановился и понесся дальше. Не успев увернуться, женщина встретила удар грудью и отлетела, врезавшись в стену. Только тогда Ваньки Син разглядел, что это была Лю Цянсяо. Незаметно для всех зеленая леса разблокировала свои аку акупунктурные точки и решила напасть из-под тишка. Изумленное лицо Ваньки Сина через мгновение озарилось догадкой. и ты посмотри, что делается!» – крикнул он через улицу. «Эти двое любовники, как пить дать на лицо супружеская измена!» Джоуз Дышу даже не представлял, что тут можно ответить. Развернувшись, он пинками отогнал от себя особенно настырного искателя смерти, поднял на руки Лю и лишь тогда отрывисто бросил Ванькисину. «Пойдем уже! Хватит поясничать!» Ваньки согласно хмыкнул и без малейших возражений последовал за ним. С их уровнем Цигуна, Дунтин, в мгновение ока остался позади, когда они отдалились достаточно далеко, А самые яркие преследователи давно сбились со следа, Джоу наконец остановился. Уложив едва живую люцин под дерево, он запечатал несколько акупунктурных точек на теле женщины. Ванькисин скрестил руки на груди и усмехнулся. «Отлично! Ты угробил нашу репутацию, похитив беззащитную деву. Из-за тебя нас будут считать злодеями!» Немного поразмыслив, он милостиво прибавил. «Ну и ладно!» Мы ведь вместе не до первого дождя. К тому же, у меня и так была дрянная репутация, ты мой, поэтому к добру или к худу нам остается только держаться друг за друга. Верно, я рассуждаю. Джолдзишо продолжал молча проверять состояние беззащитной девы. Достав из кармана пузырек с лекарством, он поскорее вложил пилюли в род, обессиливший Лю Цян Цяо. сработает или нет. Это уже как повезет. Травмы у нее были серьезные. Лау Вэнь, род дан человеку, чтобы есть или говорить по делу», – вздохнул Джоу Цзишу. «Ты чуть не убил эту женщину. Можешь хотя бы не болтать мне под руку?» Услышав столь близкое обращение, Ванькисин возлековал. Остальные слова он великодушно пропустил мимо ушей, списав их на неумение кое-кого проявлять нежность. Что ж, милые бронятся, только тешатся. Лю Цяо приподнялась на локтях, но закашлялась и чуть не упала снова». Гневно зыркнув на Джоу зышу зеленый лиса прохрипела. Зачем ты играешь в добряка? Джоу проигнорировала ее возмущение и присела рядом на корточки. Позволю знать, где ты научилась науку маскировки. Люценцау не ожидала, что это будет первый вопрос. Она немного помолчала в растерянности. Потом сердито сплюнула и выпалила. Для себя интересуешься? Ответ прозвучал довольно дерзко, несмотря на то, что смерть уже заглядывала в глаза Лю Цян «Госпожа Лю, вы изменили внешности похитили кристальную броню ради Юй Цефена, не правда ли?» Мягко вмешался Вэнь Син. «Позвольте дать вам совет. Не бойтесь быть уродливой или глупой, но бойтесь быть слепой. Как вас угорать сделало влюбиться в такое ничтожество, как глава Юй? Или вы не поняли, как он нашел нас?» И почему Ебай в погоне за вором свернул именно в тот переулок? Ответьте, кто мог ввести вас в заблуждение, заставив думать, что сбежавший человек в черном – это Юйцефен, чтобы вы напали на Ебай? И, наконец, кто раскрыл вашу личность перед всеми, вас использовали как живой щит, глупая? Своими словами он разорвал на кусочки юной девичьей надежды – взрослой женщины – Удар был гораздо серьезнее и больнее, брошенной фразой ебай про уродину. «Останься, у Лю капля сил, чтобы двигаться, она бы загрызла Вэнь на насмерть». «Заткнись, наконец!» – тихо велел ему Джоу Получив приказ, Ванькисин сжал губы так плотно, что от них осталась только тонкая линия. Джоу попробовал прикинуть возраст Лю и вдруг спросил. «Ты не встречала в детстве безбрового человека?» Он был ранен и ты носила ему еду в укрытие. Однажды его шифу, цин Хуайджан, тогдашний глава поместья времен года, жестоко пострадал от врагов и спасался от преследования в какой-то заброшенной лачуге. По соседству жила девочка со шрамом на щеке, которая тайком его подкармливала, пока опасность не миновала, но не имея при себе. Даже медной монеты, глава школы в благодарность обучил девочку нескольким техникам маскировки, чтобы внешний изъян не омрачил ее судьбу. Наконец, Цзиньхуа -джан и подумать не мог, как это в будущем навредит Лю Цяо. Хотя она ничего не ответила, на лице Зеленой Лисы промелькнуло замешательство, и Джо Цзишу понял, что его догадка верна. Он опустил голову, задумался мгновением, а затем поставил рядом с женщиной пузырек с целебными пилюлями и предупредил – «Теперь все зависит только от тебя». На этом они расстались с Лю Цян Сяо. пошел прочь, больше не вспоминая зеленой лисе. Кисин последовал за ним, продолжая радоваться легкому потеплению в их отношениях. «Эта особа хотела тебя окрутить и убить, Асюй, Приговаривала наживленно. «Но ты все равно так добр к ней, что...» Он умолк на вдохе когда Джоу Джишу извлек из-за пазухи еще один пузырелок и начал растирать по лицу его содержимое. Сначала ничего не происходило, но после нескольких движений цвет кожи постепенно начал меняться. Ваньки Силн затаил дыхание и перестал моргать. Его глаза распахнулись все шире и шире, пока...